Часть 4. Научная экспедиция Старик Кингман, отец Вивианы, очень обрадовался возвращению дочери. Он уже не надеялся видеть ее, так как Вивиана Кингман значилась в списке погибших пассажиров парохода «Вениамин Франклин». К браку дочери Кингман отнёсся благожелательно. Он только коротко спросил Гатлинга, знакомясь с ним. «Профессия?» – инженер, – ответил Гатлинг. «Хорошо, дело». И, подумав, Кингман добавил. «В Европе, кажется, существует убеждение» что мы, американские богачи, мечтаем выдать своих дочерей за прогоревших европейских графов. Это неверно. Глупцы существуют везде, и американские глупцы желают породниться с европейскими. Но я предпочитаю для своей дочери мужа, который сам пробил себе дорогу. Притом, я у вас в неоплаченном долгу, вы спасли мою дочь» и Кингман крепко пожал руку Гатлинга. Однажды, когда молодые супруги сидели над географической картой, обсуждая план задуманного ими путешествия, зазвонил телефон, и Реджинальд, взяв трубку, услышал знакомый голос Симпкинса, который просил свидания по важному делу. Скоро Гатлинг услышал шум подъехавшего автомобиля. Явился Симпкинс и еще у дверей заговорил. «Новость! Крупная новость!» «Что такое, Симпкинс?» — спросил Гатлинг. «Неужели еще один из ваших преступников оказался честным человеком?» «Я открыл загадку преступления капитана Фергуса Слейтона!» «В чем эта загадка?» «Пока это äh, следственный материал, не подлежащий оглашению. Мне надо раскрыть загадку Слейтона до конца!» как отнесетесь вы к проекту «Еще раз посетить остров погибших кораблей»? Вы неисправимый Симпкинс. Для вас мир представляет интерес, поскольку в нем есть преступники. Ну, что ж, что ж смотрите на это, как на спорт. Но почему вы рассмеялись? Мы рассмеялись, потому что ваш проект мы как раз обсуждали до вашего прихода. Ехать на остров? «И раскрыть загадку Слайтона?» — спросил Симпкинс, удивленный и обрадованный. «Саргассово море! Разве мало погубило оно кораблей? Открыть тайны этого преступного моря, предостеречь других — вот наша цель!» «Словом, мы едем в научную экспедицию для изучения Саргассово моря». «Вот оно что!» «Но я надеюсь, что вы не откажетесь взять меня с собой для того, чтобы я мог попутно сделать свое дело». Ну, разумеется, Симпкинс. Но какой смысл вам ехать? Ведь Слейтон убит. Слейтон мне уже не нужен. Но тут замешаны интересы других. На острове мне удалось добыть кое-какие документы. Вот как? Симпкинс не теряет времени даром. Но, к сожалению, я захватил не все документы. Их надо добыть, и тогда все станет ясным. Интересы других? Это другое дело. Едем, Симпкинс. Когда вы отплываете? Я думаю, через месяц. Кто еще с вами? Океанограф профессор Томпсон, два его ассистента, команда и больше никого. Итак, едем. Мой адрес вы знаете. И раскланившись, Симпкинс поспешно вышел, а гатлинги опять углубились в изучение карты. Новый посетитель оторвал их от работы. Вошел профессор Томпсон, известный исследователь жизни моря. После суетливого Симпкинса Томпсон поражал своим спокойствием и даже медлительностью. Этот добродушный, склонный к полноте человек никогда не торопился. Но надо было удивляться, как много он успевал сделать. Гатлинги радушно встретили Томпсона. «Так, так, так, изучаете наш путь», Спросил он и, мимоходом, бросив взгляд на карту, сказал. «Я думаю, нам лучше сразу взять курс южнее, на Бермудские острова, и идти от них на северо-восток. Но об этом мы еще поговорим. Сегодня я получил три ящика оборудования для химической и фотографической лабораторий. Хе -хе. Через неделю наша биологическая лаборатория будет оборудована вполне. Ну, а как у вас... По инженерной части? Недели на три, ответил Гатлинг. Через месяц мы можем бросить вызов с Аргасом. Томсон кивнул головой. Он понял, что значит слово вызов. Гатлинги купили для экспедиции небольшой устаревший для военных целей корабль вызывающий, и он под руководством Гатлинга был приспособлен для мирных целей. Его пушки уступили место аппаратам для вытягивания драк. Кроме биологической лаборатории, был устроен целый ряд кладовых для хранения научной добычи. Гатлинг немало поработал, чтобы приспособить корабль для плавания среди водорослей саргассового моря. На носовой части в киль корабля был вделан острый резец, который должен был разрезать водоросли. Чтобы водоросли не мешали работе винта, он был защищен особым цилиндром из металлической сетки. Радиоустановка, два легких орудия и пулеметы на случай столкновения с островитянами дополняли оборудование. Все участники экспедиции работали с таким увлечением и усердием, что корабль был готов к отходу даже раньше назначенного срока. Наконец, настал час отхода.